9 Подземный кабинет. Я бывал в разных переделках, видел смерть во многих страшных обличьях, воевал. Но всегда смерть ходила мимо меня, поражала своей костяной рукой других. И я к этому привык. Еще год назад я чудом выбрался из кровавого месива ходынки. Бродил среди полизадавленных, искалеченных людей, принявших нелепую мучительную смерть в страшной давке но и тогда я не ощущал на себе ее дыхание. Мне казалось, что так должно быть. Погибают другие, не я. А я всего лишь описатель трагедии. Сторонний наблюдатель. Может быть. Именно поэтому я и сейчас не испугался за себя, хотя оказался в ситуации смертельно опасной. Нет. Я испугался за Шаляпина. Погибнуть так нелепо, в грязном подземном переходе, в полной темноте, от рук сволочей, даже не понимающих, Какой талант они губят ради жалкой добычи. Вот что действительно испугало меня. — Балдоха, — сказала угрожающе, — где Шаляпин? Что-то с ним сделал? — А тут-то, неподалеку, — услышал я глумливый голос своего проводника. — С ним пара моих ребят. Ты про него не думай. Ты про себя думай. — Что тебе надо? — Денег. — Я тебе все дам, только отпусти его. Не губи его талант. Балдоха хихикнул. — Леоксеич, — «Конечно, мы не понимаем, но тут же ничего сделать нельзя». «Почему?» «В бегах я, а вы меня видели. Легавых вы видите. Я же обещал, что не выведу». «Обещал», — подтвердил Катышник. «А все ж тут спокойнее мне будет. Положу вас тут-то в яме. Точно не выдадите». «Почему он так много говорит? Почему не нападает в темноте?» Я опустил руку в карман и продел пальцы в костет. — Ты ведь нас ждал, Балдоха? — Ждал. Мне в трубу крикнули, что вы идете. Значит, пока мы шли к утюгу, Балдоха успел договориться с дружками и организовал засаду. А все его увертки и нежелание вести нас к доктору были только для затягивания времени. — Но если он не один, значит, сейчас ко мне подбирается кто-то из его людей. И вправду. Я краем уха услышал за спиной тихое чавканье грязи под чьими-то ногами. Балдоха разговаривал со мной, давая своему приятелю сориентироваться на голос в темноте. В любой момент можно было ожидать удара ножом в спину. Ну что ж, не в моих интересах было спокойно ждать, пока этот удар будет нанесен. Я к мажортише шагнул вперед. «Балдоха?» «А?» — раздалось прямо передо мною. «Ну и гаджеты!» Катажник рассмеялся. В этот момент я протянул руки... Схватил за грудки и, резко крутанувшись на месте, закрылся телом катажанина, как щитом. «Ты что?» — так успел крик балдоха. Его человек напал. Послышались два глухих удара, потом кадржник вдруг напрягся в моих руках и завыл. «Уй, дура!» Я силой толкнул его тело на нападавшего и отбежал назад. Мне срочно нужен был хоть какой-то свет, чтобы понять диспозицию. Вытащив дрожащими пальцами несколько спичек из коробка, я чиркнул ими и высоко поднял их головою. Во вспышке мне предстала такая картина. Балдоха медленно оседает на пол, перед ним стоит тот самый мужик с финкой, который угрожал мне перед входом на чешку, и круглыми глазами смотрит на дело своих рук. С его ножа капала черная кровь товарища. Удобнее, перехватив пальцами надетый на руку кастет, я бросил спички в его сторону. Они еще погасли в темноте. Выстоять в одиночку, да еще в темноте против человека с ножом — задача смертельно сложная. Единственное, что мне оставалось, — это испугать противника. «Ну что, дубина, зарезал ты балдоху?» — зарычал я во всю силу своего голоса. «А я сейчас тебя тут порешу. Видал мой пятак? Я тебе пальцами горло выву, глаза выдавлю, хрен твой заставлю жрать сырым. Ну и иди сюда!» Секунда была тихо, потом мой противник вдруг сорвался с места Его шаги быстро зашлёпали по грязи прочь, удаляясь. Он испугался. Наверное, от нервного потрясения голос мой и произносимые мной угрозы действительно показались ему страшными. — Стой, иди сюда, сюда, я говорю, — орал я вслед убегающему. Надеюсь, что он меня не послушается. Так оно и было. Скоро вновь воцарилась тишина, прерываемая только скулежом сильно раненого балдохи. Я, наконец, зажег свечу и увидел, что каторжник скрючился в грязи и скребет ногой. Похоже, это была агония. — Куда он тебя? — спросил умирающего. — Печонку порвал, — простонал болдоха Зарезал, сука, кончаюсь. Я снял кастет положил в карман. — Алексеич, помоги мне. К доктору, к доктору оттащи. Я покажу, теперь точно. Помру же. На мгновение я подумал воспользоваться этим предложением. Я тут же вспомнил про Шаляпина, который, возможно, точно так же умирал сейчас где-нибудь неподалеку. — Где Шаляпин? — спросил о Балдоху. — Не знаю. Недалеко. — Алексеич, перевяжи. — Где Шаляпин? — не унимался я. — Его. Его комар с Ханыгой утащили. — Не знаю куда. Недалеко. — Алексеич, перевяжи. Ног не чую. Балдох хрипел, дрожал всем телом. Зрелище организирующего каторжника было препротивно Но я видал и похуже. А главное, надо было срочно искать моего спутника. Я же просто стоял у тела умирающего надежде, что то даст мне хотя бы направление поисков. Певца наверняка не могли далеко утащить. Все же он был довольно большим малым. Моли теперь Бога Балдоха. Пойду искать Шаляпина. Если он жив, вернусь и перевяжу тебя. Если мертв, приняй на себя. А доктора я без тебя найду. С этими словами... Я повернулся и пошел вдоль стенки, освещая себе путь свечой. с моей спиной балдоха прорычал из последних сил. — Алексеич, я жили выживу, загрызу, загрызу тебя, падла. Но я уже не обращал внимания на его угрозы. Борясь со слабостью от пережитого боя, я шел вдоль стенки ямы. Справа от меня была земляная стена, а слева я краем глаза видел холмики подземных могил. Некоторых из них... Были воткнуты кресты, связанные с серых, мокрых досок. Постали мне такой, — подумал я. Или закопали так? Наконец я увидел вход и понял, что оказался перед ходом к новым схронам. Я не знал, туда ли поволокли шаляпина. Однако это был кратчайший путь от места, где на нас напали. Несколько минут я лихорадочно шел вперед, по сырой подземной дыре, все больше впадая в отчаяние, слыша только чавканье грязи, под конец испорченными ботинками, как вдруг услышал новый звук, низкий мелодичный. Моё сердце забилось сильнее. Жив, жив подаёт мне сигнал. Я ведь сам в шутку сказал Шаляпину, если мы потеряемся под землёй, пойте, чтобы вас нашёл. И я почти побежал вперёд, прикрывая ладонью пламя свечи, чуть было не промахнулся мимо нового ответвления земляного коридора, откуда доносился уже вполне различимый голос моего спутника. Не гром гремит, да не комар пищит, это кум да куму судака тащит. Эй, кумушка, да ты, голубушка, свари кому судака, чтобы июшка была. — Федор Иванович! — закричал я, врываясь в дыру, откуда голос. — Живы? — Жив! — раздался в ответ смеющийся голос. — Жив, да еще как! Вот с приключением! А только батарея и села. Сижу, пою, ничего не вижу, жду, когда вы меня найдете. А тут и вы. Я тоже рассмеялся облегченно, хотя вид Шаляпина, представший мне в свете свечи, был ужасен. Он сидел, привалившись к стене, без своего пальто, в одной разоданной рубахе. Рядом валялся американский фонарь. Все лицо Шаляпина представляло собой какую-то маску из грязи и крови. Вец протянул мне перепачканную руку, я помог ему встать. — Сильно они вас? — целы, — спросил я с тревогой. — Так далее пару раз по физиономии и по ребрам. «Ну, вроде...» — он ощупал себе бока. «Вроде все цело. И голова побаливает. Они же меня по голове сначала ударили. Я отключился». «Как же вам удалось?» Он засмеялся. «Позже расскажу. А пока пойдемте к доктору». Я огорчился. «Как же мы к нему пойдем?» «Балдоха нас предал. Мы в новых схронах. Нам бы дорогу обратно найти». «Ничего», — весело ответил Шаляпин. «У нас другой проводник теперь есть. посветить к он в тот угол». Я выполнил просьбу, чуть не выронил свечу от неожиданности. — а Агафья? — Да, наша недавняя визави из каторги сидела в углу на корчиках, прикрывая глаза от свечи. У её ног стояла старая шахтёрская лампа с прикрученным фитилём. — Ну, я отзывалась она. — Пойдём, что ли? Я передал Шаляпину, сунувшему в карман свой погашенный фонарь последнюю свечку, и выдвинулись вслед за тёткой. Я старался запоминать повороты, чтобы потом нанести их на свою карту. Наконец мне показалось, что мы снова вернулись на подлянку. Тогда я окликнул нашу проводницу и спросил, так ли это. Агафья кивнула. — А ты скажи, зачем нам помогаешь? — спросил я. Женщина остановилась, повернулась ко мне и вытерла широкой ладонью лоб. — Он вот, — ткнула она локтем в сторону певца за моей спиной, — защитить меня хотел. Потом она отвернулась, перехватила поудобнее фонарь, мы пошли дальше. Наконец, через 10 или 15 минут мы, повернув сильно влево, поднялись по ступеням и уперлись в кладку темного от времени кирпича, в которой была старая дверь из давнего посеревшего и подгнившего по краям дерева. — Сюда, — сказала Агафья. — Только я не пойду, мне больше не надо. Раньше надо было, — спросил я. Агафья пожала плечами, покрытыми, Старым ее платком. «Ты да, Веча?» Меня про ребеночка спрашивал. «А ведь что? Хотела ребеночка вытравить?» «Пошла вот сюда, к полковнику. Он хоть и доктор, а из военных. Только он беленький, сильно балуется. Я пришла, а он спит. Потом пришла, гонит. Руки дрожат у него. Раньше хороший был доктор, а теперь...» я гафи сплюнула. «Доктор хороший был. Человек злой». — Понятно. — А как ты здесь оказалась? Хочу поблагодарить тебя. Агафь махнул рукой. — Ну, не за что. Меня мой послал ведра выносить. Ну, тот, который деньги мои в каторге отобрал. Обозлился из-за вас. А я вон и чего Она больше ничего не сказала, а просто протиснулась мимо нас и ушла. Мы остались вдвоем. — Не показалось вам странным, Владимир Алексеевич, — начал Шаляпин. — Да, — кивнул я но предлагаю об этом поговорить там. Я указал пальцем на дверь. Шаляпин взялся за почерневшую железную ручку, пытался открыть дверь. — Заперто. — Наверное, изнутри на щеколы закрыл, — предположил я. — Будем ломать? — Дайте-ка, — просил я. Певец отступил. Я схватил ручку и осторожно подергал, потом замеры и рванул дверь посильнее. Послышался металлический стук, и дверь распахнулась. На полу с той стороны валялся сорванный ною крючок. Мы молча вбежали в помещение, за дверью, пытались осветить его светом двух своих агарков. «Ну как, есть тут кто?» — спросил Шаляпин. «Не похоже». «Смотрите». Шаляпин стоял возле большой металлической кровати, со столешницей, положено место в сетке. Над кроватью на веревке висела большая лампа. «Похоже на операционный стол». «Попытайтесь зажечь эту лампу. Вдруг керосин еще остался?» Шаляпин со скрипом вывинтил побольше фиделя, приложил к нему огонек своей свечи. К счастью, в лампе действительно был керосин, и скоро помещение, в котором мы попали, осветилось неярким светом. «Это не похоже на нору», — сказал Шаляпин, задувая свою свечу. «Действительно? Это был старинный подвал с кирпичными сводами» вернее, небольшая его часть, огороженная стенками более свежей кладки. — Смотрите, там были окна, — указал вверх Шаляпин. — Действительно, наверху можно было различить несколько высоких узких прямоугольников, также заложенных кирпичом. — Век, наверное, семнадцатый или восемнадцатый, — ответил я. — Это подвал прежнего дома. Наверное, сам дом снесли. Подвал так ушел глубоко вниз, что его решили не трогать, а строить прямо поверху. На старом фундаменте таких в Москве немало. — Значит, тут, может быть, ход наверх, — предположил Шаляпин, — или нет? — Не знаю, — отозвался я, все еще осматриваясь. По стенам я заметил несколько полок с банками. Дальше стоял стол с табуретом. Вместо передних ножек он опирался на кирпичи. За столом на стене висел старый вытертый ковер. Я подошел к столу, явно принесенному сюда со свалки. Ящиков не было, а на самом столе лежало несколько справочников по медицине, замусоленных и испачканных. И тут же в картонной коробке ржавые медицинские инструменты, трубка для прослушивания дыхания, пара скальпеля и молоточек. «Да», — произнес я, не было страшно даже представить себе визит к этому врачу». Услыхав стеклянное позвякивания, я посмотрел на Шаляпина. Видел, как он берет одну из пыльных банок с полки. «Не трогайте!» — крикнул я певцу. Потом подошел и взял банку из его руки. «Дайте мне!» «Тут надо осторожно!» Вытащив хорошо притертую деревянную крышку, я, держа банку подальше от лица, принюхался. «Лороформ!» Вот тут он малинку смешивал. Я передал банку Шаляпина, чтобы он поставил обратно. Потом сел на табурету в стола. «Ну что, Федор Иванович, вот мы здесь, а доктора и нет...» Шаляпин пожал плечами. «Может, прогуляться вышел?» «Подождем». «Подождем. Я, если честно, устал, не готов прямо сейчас обратно идти. И к тому же вдруг он вернется. Тут мы его и возьмем. Тепленького». Певец сел прямо на стол, похлопал по карману. «Черт! А портсигар-то прихватили с собой». «Кто?» «Да те двое, что меня утащили. Какой был портсигар?» «Вот ведь, сволочи, это тот самый серебряный...» Шаляпин мрачно кивнул и грохнул кулаком по столу. — Вот сволочи! Было видно, что пропажа портсигара его очень огорчила. Да и закурить теперь охота. — Не осталось у вас махорки. Он пошарил по карманам и выудил несколько мятых обрывков газеты. Но махорка, вероятно, рассыпалась, когда его тащили по подземелью. Шаляпин наскреб всего одну щепотку, смешанную с грязью, печально посмотрел на нее и пытался скрутить самокрутку. но Прикурив от лампы, он всего один раз затянулся, потом сплюнул, вытер крошки табака с губ и бросил окурок на пол. Гадость! Давайте-ка что-ли поговорим, может, курить расхочется. Давайте. Там у Дири я спросил, не кажется ли вам странным то, что говорила Агафья? Про этого, как она его назвала? Полковника. То, что у него руки трясутся? Конечно, я отметил это. Если у него так сильно трясутся руки, то он не мог оперировать мальчик. — Именно. — И к тому же, посмотрите вокруг. Я ввел рукой подвал. Вряд ли он стал бы отмывать ребенка и одевать его в чистую рубаху. — Вряд ли, — отзывал Шаляпин. — Но почему полковник? — Да, интересно, может, он военный? — Военный врач? — Да, из бывших. Шаляпин недоверчиво покачал головой. — Чтобы врач, да еще военный, опустился до такого состояния, чтобы крал детей? чтобы стала убийцей, не верится мне. Я усмехнулся но ну, Фёдор Иванович, на хитровке кого только не встретишь, взять хоть вашу Агафью. Так что она моя». «Знаете ли, — спросил я, — что родилась она в приличной семье и получила хорошее воспитание. Ведь народом то откуда -то, с Волги. То ли из Сарицын, то ли из Симбирска. и как-то не даже по-французски говорил. Она его знает намного лучше, чем я». «Не может быть». «Да, да». По молодости влюбилась в офицера и сбежала с ним. Он оказался под лицом. Воспользовался девушкой и бросил. В семью она вернуться не могла после такого позора. Подалась на Москву в горничный и опять попала к подонку. Сбежала от него, скиталась по улицам, оттуда на Хитровскую. Тут ее заприметил сутенер, стал ее котом. А дальше вниз по накатной дорожке. И вот вы видите, до чего дошла. Ведра выносит. Кошмар! Да уж, пробомотал певец, грязная работенка. Это, простите, только так говорится, ведра выносит. Она не просто ведра выносит. Там же каторжники иногда по месяцу и более сидят без женщин. Так что наказание заключается не в том, чтобы вынести поганое ведро, нет. Это насилует с позволения кота. Шаляпин уставился на меня широко открытыми глазами. В них читался ужас. Да, такие нравы. Несчастная женщина и никакого выхода из этого нет, да она и сама не пойдет. Куда идти?» Шаляпин соскочил со стола и прошелся по подвалу. Остановился у ковра и поскреб грязным пальцем. «Как это ужасно, Владимир Алексеевич!» — сказал он тихо. «Уж кажется, времена дикости ушли в прошлое. крепостное право давно отменено. И прогресс. Ведь совсем скоро наступит будущее, 20 двадцатый век. А послушать вас — вот она, дикость-то первобытности!» Уж сколько я такого навидался в детстве. А и то, кажется, всё не то, не так беспросветно. Всегда есть надежда. Я и сам разве не пример того, что надежда есть? Ведь я в прямом смысле из грязи в князи. А она? Есть у неё будущее? Нет. Всё её будущее — это грязь, насилие в конце смерти. Ведь она не одна такая. Так ведь? — Почитай вся хитровка такая, — ответил я. Впрочем... Это ведь особое место, сюда к магнитам тянет всех подонков земли русской. Но и тут люди живут, люди. Такие, как ваш Балдоха, — саркастически ухмыльнулся Шаляпин. Кстати, как вы с ним разделались? Не я, его свои порешили, правда, не без моего скромного участия. Убили, — по повреднял Шаляпин. Зарезали, — сказала спокойно. Впрочем, если бы не его, так меня тут же убирать не приходилось. Зарезали, — повторил Шаляпин. Передернул плечами. Помолчали немного. — О чем вы думаете, Владимир Алексеевич? — спросил Шаляпин. — И осторожно, чтобы не испачкаться, — облокотился на стол. — Вот, чем дольше тут сижу, тем больше берет меня сомнение. Того ли человека мы поджидаем? Не получится ли, как с доктором Безеншем? — Отчего? — А ведь, судя по рисунку, его похититель и бороду брил, и усы подстригал. Ходил в цилиндре с тростью. То есть это был человек не опустившийся. А тот, кто живет здесь, в подземелье, разве не должен он был одичать, превратиться в типичного хитрованца? — С чего это вы взяли, что он здесь живет? — живо спросил певец. — Посмотрите, ведь тут нет ничего, что указывало бы на жилое помещение. Приемное отделение, да, оно жилое. Ни остатков еды, ни отхожего места, да и кровать вовсе не похожа на спальное место. Я удивился. Фёдор Иванович, ведь вы правы. Вот ж позор какой, это мне надо было проявлять наблюдательность. Шаляпин задорно улыбнулся. Так эти и лыком шиты. Он провалился спиной к ковру и вдруг исчез в облаке пыли.